Авторитет и коварство старости Как мы уже знаем, в средние века ожидаемая продолжительность жизни была невелика. Следовательно, старики выглядели как исключение. Случалось, что в каком-нибудь тексте о человеке, в том числе и известном, говорилось как о старике, в то время как ему было всего лишь 45 лет. Мало кто из французских королей умер в возрасте старше 50 или 55 лет, все большим уважением пользовалась социальная среда, в которой жизнь мужчин и женщин длилась дольше. Такими местами, где следили за питанием и придерживались здоровой диеты, являлись монастыри. Таким образом, в эпоху Средневековья на всех стариков распространялся благородный образ старого монаха. Помимо всего прочего, В те времена редко хранили архивы, а значит, важным достоянием стариков становилась память. Древним обычаям и традициям придавалось очень большое значение и со стариками советовались по всем вопросам. Так мать Людовика Святого, Бланка Кастильская, советовалась со стариками Ильда Франца, к какому времени восходит статус сервов, освобождение которых она добивалась, Иначе относились к старым женщинам. На самом деле старухи пользовались дурной репутацией, пока их и вовсе не стали считать могущественными колдуньями. В средневековых текстах, особенно в поучительных историях, эксемпла, часто встречается слово «ветула» – «маленькая старушонка». Этот персонаж всегда приносил несчастье. Итак. как часто бывало в эпоху средневековья, старость, особенно женская, оказывалась в центре противоречия. В данном случае противоречие между авторитетом возраста и памяти с одной стороны и старческим коварством с другой. Восприятие старости колебалось между восхищением и осуждением, так же, как и восприятие детей. С одной стороны, они невинны. Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. С другой, их подозревали в зловредности, поскольку не войдя еще в возраст так называемого разума, они легко могли стать добычей искушающего дьявола. Подобно тому, как младенец Иисус сыграл решающую роль в повышении ценности детства в средние века, образы ветхозаветных патриархов повлияли на статус стариков. В каждом из них видели Авраама, однако вместе с тем, отмечая Дидьолет, старика компрометировало то, что он являл собой образ физической и моральной немощи, напоминавшей христианам о первородном грехе.